Диего Аллатристо и сам, по роду своей деятельности, вынужден бывал прибегать к правоубежища. Да и Дон Франциско Декиведо в молодости, говорят, оказывался в подобных местах, а то и кое-где похуже. Выполняя волю герцога Деосуны, жил он в Венеции под видом нищего бродяги. Ну, так или иначе, апельсиновый двор в Севильском кафедральном соборе и добрых полдесятка мадридских церквей — и среди них церковь святого Хиннеса, служили приютом, сомнительная часть цвету преступного сообщества, аристократии уголовного мира. И вся эта братья, которой, согласитесь, тоже ведь надо есть, пить, отправлять естественные надобности, решать дела, требующие их непременного участия и личного присутствия, ночью выползала наружу. Не на свет божий, так в чертову тьму чтобы размяться, вспомнить профессиональные навыки, свести с кем нужны счеты. Здесь же назначали они встречи с дружками, возлюбленными, подельниками. А потому не только все прилегающие к церкви улицы и переулки, а и, можно сказать, весь приход делался по ночам одной огромной таверной или веселым домом, или, говоря, короче, притоном, где бахвалились подвигами истинными и вымышленными, разбирались проступки, выносились смертные приговоры, и где, высокопарно выражаясь, бился пульс Испании отчаянной и преступной, Испании дерзкой и мерзкой, Испании проходимцев и жулья. И пусть память об этих рыцарях, ножа отмычки на полотнах, украшающих стены дворцов, не запечатлена, зато увековечена в бессмертных стихах. Кое-какие из них, и, полагаю, не самые худшие, написаны все тем же доном Франциско. «Как-то раз в веселом доме мой клинок напился крови, точно пьявка, и за это был я брошен за решетку». А церковь святого Хиннеса была одним из любимейших мест этих изгоев — с наступлением темноты выползавших глотнуть свежего воздуха, и не только его. Ибо в заполнявшей паперти площадь многолюдной толпе мгновенно появлялись бродячие разносчики, причем толпа эта исчезала как по волшебству, стоило лишь в отдалении замаячить полицейскому наряду. Когда Диего Алатристо вступил на узенькую улочку, на ней уже толклось душ тридцать — Убийцы, грабители, воры, громилы, содержательницы притонов, скупщики краденого, сводники. И все они горланили и галдели, перебивая друг друга, накачиваясь скверным винищем из бурдюков и больших оплетенных бутылей. Единственный слабый фонарик, раскачивавшийся на углу подаркой, света давал мало, и большая часть улочки тонула во мраке а большая часть топтавшихся на ней прятала лица, так что царившее здесь оживление отнюдь не делало обстановку менее зловещей. Но именно это наилучшим образом и отвечало намерениям капитана. Постороннему, будь то случайный прохожий, соглядатый или полицейский, не в добрый час рискнувший явиться сюда в одиночку и не необвешенным оружием с ног до головы, выпустили бы кишки в мгновенье ока. Вскоре 300 приметил стоявшего под фонарем Киведо и, стараясь не привлекать внимания, приблизился к нему. Они отошли в сторонку, прикрывая лица полами плащей и нахлобучив шляпы до самых бровей. Впрочем, не менее половины присутствующих вполне непринужденно разгуливало здесь в точно таком же виде. Мои друзья сумели кое-что разузнать. — заговорил поэт после первого обмена неутешительными новостями. — Не вызывает сомнений, что Дона Висента и его сыновей плотно посла Инквизиция. Я нутром чую, кто-то использовал нашу затею, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев. И, понизив голос, замолкая, если кто-то подходил слишком близко, Дон Франсиско поведал Аллатристы некоторые подробности предшествовавшие злосчастному предприятию. Священный трибунал, проведав от своих шпионов о замысле валенсианцев, терпеливо выжидал, чтобы схватить их в самую последнюю минуту, взять на месте преступления с поличным. И вовсе не потому, что хотел встать на защиту падре Куруадо. Напротив, раз уж тот пребывал под покровительством Оливареса, с которым инквизиция была в глухой вражде, можно было надеяться, что скандал опорочит и саму обитель, и министра. А попутно и заодно собирались схватить семейство новых христиан, обвинить их в тайном отправлении обрядов иудейской веры и сжечь на костре. Плохо ли? Вот за сколькими зайцами погнались ревнители истинной веры.